Наверное, привезли экспонаты для будущей выставки. Сервас направился к витой металлической лестнице, которая вела на антресоле, и тут услышал звук шагов. Сначала он увидел высокие бордовые сапоги на шпильке, стройные ноги в джинсах в обтяжку и серую куртку, а потом появилось прелестное лицо в обрамлении рыжих волос. Мартен? Шарлен было около 40, но дать ей можно было лет на 10 меньше. Что ты здесь делаешь? Приобщаюсь к современному искусству. — Хорошо выглядишь, — улыбнулась мадам Эсперандье. — Гораздо лучше, чем в последний раз. В том мрачном месте ты смахивал на зомби. — Вернулся из царства мертвых, — пошутил Сервас. — Да нет, правда лучше, — повторила женщина, как будто хотела убедить себя, а не его. — К жесткому ложу печаль с бледным лицом не придет. Примечание. Марциал Марк Валерий Эпиграммы. Перевод Петровского. Конец примечания. Вижу своих любимых латинских авторов, ты не забыл. Это Шарлен обняла его, крепко сжала руку изящными тонкими пальцами. Очень хорошая новость. Ее прохладная смороза щека задержалась у щеки майора чуть дольше положенного. И он успел почувствовать запах ее волос и легкий аромат духов. Да чего же она хороша? Ты все еще торчишь в санатории или вернулся домой? – спросила женщина. — Меня там кормят, поют и обстирывают, поди плохо, — хмыкнул серваз. — Я очень рада. Рада тебя видеть, Мартен. Рада тебя видеть таким. Но это ведь не визит вежливости. Я права? — Права. Шарлен повесила куртку на плечики, повернулась и направилась в свой кабинет, устроенный в дальнем конце зала, выгнутого дугой над галереей. — Тебе что-нибудь говорит фамилия Яблонка? — спросил ее гость. — Селе Яблонка. Хозяйка галереи повернула голову, и сыщик залюбовался ее изящным профилем и точенной шеей под завитками рыжих волос. Это художница, покончившая с собой в прошлом году. Я выставляла ее работу. Шарлен посмотрела сервасу в глаза. Тебе не надоело проявлять интерес только и исключительно к мертвецам? Мужчина счел за лучшее не заметить подтекст ее вопроса, но на мгновение боль дала себе знать. Он не готов. Сервасу хотелось верить, что он оставил все свои тревоги и страхи за порогом санатория, но усталость и сомнения шли за ним по пятам. Расскажи мне, Силии, попросил он. Какой она была? Тебе не казалось, что у нее депрессия? Селия была невероятно талантливой, забавной и дерзкой. Испирандье подошла к стеллажу, другой мебели в огромном зале не было, сняла с полки толстый, роскошно изданный каталог и протянула его Мартену. Вот взгляни. Название на обложке гласило «Селия Яблонка и отсутствующее искусство». Шарлен начала листать глянцевые страницы, фотографии бездомных, африканская семья, пять человек, ютящаяся на десяти квадратных метрах, санитары скорой помощи кладут на носилки замерзшего насмерть человека, бродячая собака, чумазый ребенок кроется в помойке, мальчик просит милостыню в метро, И тут же следом сверкающие витрины супермаркетов, дразнящий взгляд жратвой, навороченной техникой, игрушками, одеждой, скидки на все и новенькими автомобилями. Очереди в кинотеатры, заполненные посетителями залы ресторанов быстрого питания, залы игровых автоматов, переполненные мусорные баки, гниющие свалки, печи для сжигания отходов. Послание автора миру, не требующее разъяснений, ясное и недвусмысленное. В ее работе нет ни малейшей изысканности, никаких тонкостей или ухищрений, стала объяснять Эсперандье. Она сознательно исключала эстетическую и катарсическую функции искусства, хотела, чтобы ее месседж был понятен всем. Сервас поморщился. Рассуждения о художественном стиле Селии Яблонки были ему неинтересны. Сам он вообще предпочитал готику. — Где сделаны эти фотографии? — спросил он свою приятельницу. На улице и в сквоте. Часть работ там и экспонировалась. Селии было недостаточно, чтобы посетители просто смотрели на снимки. Она хотела, чтобы они оказывались внутри, и придумала звуковое сопровождение. Механический голос приглашал их посетить сквот и увидеть завершение экспозиции. Чтобы облегчить задачу, она расклеила небольшие фишки на всем пути следования. И что получилось? Шарлен поморщилась не так, чтобы очень. Несколько смельчаков прошли путь до конца, но завсегдатаев в моей галерее, увы, жизнь отверженных не интересует. Мартен кивнул. Он знал, что жена его коллеги не питает иллюзий о посетителях художественных выставок в частности и о мире современного искусства в целом. Она много рассказывала ему о том, как с помощью миллионов долларов и евро надувается пузырь спекуляций, как сговариваются торговцы искусством, галеристы и аукционисты, чтобы создать репутацию тому или другому художнику и вынудить музеи и частных коллекционеров платить втридорого за вполне рядовые произведения. В любой другой области за подобные фокусы сажают в тюрьму. — Не уверена, что в моем лице ты нашел самый надежный источник информации, — с жалеющим тоном произнесла Шарлен. — Я не слишком хорошо знала Силию. Хотя пока шла выставка, мы много общались, и... Знаешь, что странно? Сначала она была полна жизни, а потом вдруг изменилась, помрачнела, стала дерганой, затравленной. Так что, честно говоря, ее самоубийство меня не удивило. Сервас мгновенно насторожился. Сама по себе эта информация подтверждала версию суицида, но в словах собеседницы ему померещился некий диссонирующий звук. Или он себя накручивает? Хочет во что бы то ни стало выискать деталь, за которую можно будет зацепиться, доказать, что следователи проморгали главное. Ничто не подкрепляло эту гипотезу, кроме ключа от гостиничного номера. «Говоришь, она менялась все то время, что вы общались?» — уточнил полицейский. «Именно так. Как долго это продолжалось?» «Мы познакомились месяцев за девять до ее гибели. Какой она тогда была?» Шарлен задумалась. Очень энергичный, полный энтузиазма, строила планы, выдавала 10 идей в минуту. А в конце еле ноги таскала, стала безразличной и жутко рассеянной, напоминала привидение. Что произошло? спросил себя Мартен. Селея Яблонка впала в тяжелейшую депрессию всего за несколько месяцев. Такое случилось с ней впервые, или это был рецидив? У тебя есть адрес квота? спросил он. Почему ты заинтересовался этим делом? Сервас и сам не знал, что ищет. Дело о самоубийстве Яблонки давно закрыто и не входит в юрисдикцию уголовной полиции. Позавчера мне в ящик бросили вот это. Он показал приятельнице электронную карточку. Что это такое? Не поняла она. Ключ от номера, где умерла Селия Яблонка. Ты знаешь, кто это сделал? Понятия не имею. Сервас прочел в глазах женщины недоумение и вздохнул. «Ты не находишь, что все это как-то непонятно и неприятно?» Он остановился у ворот с табличкой «Общественный центр самоуправления». Прошение, взаимопомощь, самоуправление. Окна первого этажа были заложены кирпичом. Знававшие лучшие времена фасад украшали граффити и многоцветная фреска, изображавшая корабль с беженцами, попавший в жестокий шторм, решетки с колючей проволокой, яркие прожектора, охранников с собаками, судей в мантиях вооруженных револьверами спецназовцев, полицейских с занесенными для удара дубинками, детей, играющих в футбол среди развалин.